Глава одиннадцатая. Как положено хорошей истории, наша история принимает неожиданный оборот. «Что?» – пораженно воскликнул зар тут же напрочь забыв о своей великой цели. «Ловим вздох!» – закричал Боткин. Операция прошла просто безукоризненно. Можно было подумать, что они делали это уже тысячу раз. Великан упал на спину с оглушительным Бабах! Зал содрогнулся до самых развалин фундамента, и тут с губ великана сорвался последний вздох и полетел вверх, словно туча. Тихин Стурм тут же наложила чары видимости, и все увидели огромное косматое облако. Тогда огонек попытался наложить чары уменьшения. Но, о ужас! Облако стало меньше, разве что самую малость. Тут на выручку друзьям пришла Элеонор Роуз. Раскинув руки в стороны, она подлетела прямо к облаку, и вздох тут же стал размером с горошину. Сокол Сапсан победоносно взмахнул крыльями, поднял бывший спрайта высь. Тот на лету подхватил горошинку в бутыль для сбора, быстро заткнул пробкой. Сокол камнем бросился вниз и снова взмыл вверх, подняв облако пыли. А бывший Спрайт сбросил бутылочку в Жиксу, официальному помощнику ловцов заклинаний. Виш подбежала к лежащему великану. Элеонор Роуз подняла руки вверх, и огромное тело великана просто-напросто растаяло и растворилась в земле прямо у всех на глазах. «Куда же он ушел?» — изумленно прошептала Виш. «Туда, куда должен был уйти давным-давно», — ответила Элеонор Роуз. «Не печалься. Несчастный гигант наконец-то обрел свободу». «Ну как же не печалиться?» — отозвалась Виш, и все дружно закивали. Ведь им всем было ужасно жаль великана, поступавшего так благородно и безвинно пострадавшего. «Я все равно буду грустить по нему». «И я тоже», — оживилась Элеонор Роуз. «Нет, я не печалюсь, потому что и я обрела свободу. А его последний вздох, после всех лет, проведенных в гневе, он смог простить их, Пораженно охнула она. «Ну разве не чудо?» «Миссия выполнена!» Гордо произнес бывший спрайт, когда сокол сапсам приземлился Зару на плечо. Вжикс поднял бутыль. В самом центре ее виднелось что-то маленькое, круглое, странного вида, напоминавшее бутон с плотно сжатыми лепестками. Спрайты радостно зашипели, Волки и снегокоты гордо завыли. «Мы ловцы с заклинаний!» Волки радостно скакали. Снегокоты принялись носиться вокруг обеденных тарелок великана. Одиночка сел и завыл. И только Зар не принимал участия в общем веселье и не плясал на столе великана. «Не похоже на Зара». Ведь обычно он был главным весельчаком. Только повод дай. Просидеть еще пять минут на одном месте было для него настолько невыносимо, что ему все-таки пришлось дать выход чувствам. «Это должен был быть вздох мести!» в отчаянии воскликнул Зар. «Какой нам прок как от вздоха прощения пусть и великанского, если мы сражаемся с ведьмами?» С самыми опасными существами на свете. Похоже, только он один и не уловил истинного смысла рассказанной великанам истории. Потому что всем остальным история великана помогла собрать воедино те кусочки мозаики, о которых они давно подозревали. И вот теперь все наконец прояснилось и встало на свои места. Некоторые истории могут изменить жизнь множества людей. И эта история была как раз из таких. В ней рассказывалось о тайне, покрытой мраком, о тайне, скрывавшейся в сердцах людей очень-очень долго. «Ты что, ничего не понял, Зар?» — тихо спросила Виш. «Принцесса из этой истории — моя мама!» — А юный волшебник — твой отец Энканцо. — Что? — открыл рот от удивления Зар. — Чушь! Юного волшебника звали Тор! — Возможно, твоего отца так звали прежде, чем он стал чародеем, — вполне логично предположил Калибурн. — В былые времена, если волшебник становился чародеем, то, как правило, брал себе новое имя. «Но это невозможно!» — замотал головой Зар. «Мой отец никогда бы не влюбился в такую литышку, как королева психора!» «Так вот почему у меня есть магия!» «Да, Элеонор Роуз?» — слегка побледнев спросила Виш. «Да». «Если королева воителей когда-то любила волшебника, то у нее может родиться дочь с магическими способностями», подтвердила Элеонор Роуз. «Поцелуй волшебника, если это, конечно, был поцелуй истинной любви, остается в крови навсегда. Магия остается в человеке даже после того, как любовь умирает». Выходит, все-таки это правда. Однажды, давным-давно, Психора и Анканца любили друг друга. А потом Психора выпила жуткое зелье отречения от любви. Любовь умерла. Психора вышла замуж за воителя, как ей было положено. Но где-то в глубине души, где-то под железными доспехами королевы оставался поцелуй Истины любви волшебника. И поэтому у ее дочери появились магические способности, несмотря на то, что оба ее родителя были воителями. — О боги, о боги, о боги, — запричитал Калибурн, — они нарушили правила. А ведь правила существуют не просто так. Волшебники и воители не должны влюбляться друг в друга. И теперь ясно, почему. На свет появился ребенок, Виш, который обладает магией, что сильнее железа. И это изменило ход истории. Ибо именно магии, что сильнее железа, ведьмы и ждали столько лет. «Но ведь отец постоянно читает мне лекции о том, что правила нарушать нельзя!» Никак не мог смириться с услышанным Зар. «А теперь вы говорите, что он сам нарушил самое главное правило, какое только есть!» «Может быть, в этом и состоит наша миссия?» — радостно воскликнула Виш. «Мой отец впал в битве с гримограми много лет назад. А твоя мама, Зар?» «Она умерла вскоре после моего рождения», — ответил Зар. Рассказчик хотел бы ненавязчиво отметить, что в Железном веке жизнь была куда более непредсказуемой. Вот почему в сказках всегда так много мачех и отчимов. Значит, твой отец и моя мама снова могут полюбить друг друга, в полном восторге заявила Виш. А мы можем помочь им, развеяв чары зелья отречения от любви. Зары Боткин уставились на нее, как на сумасшедшую. Если уж мой отец однажды совершил ошибку и влюбился в эту жуткую глыбу льда, твою маму, то уж дважды. Он такого точно не сделает!» С отвращением поморщился Зар. «И снова, о боги! О боги! О боги!» Всполошился Калибурн. «Отменить действие зелья «Любовь, прощай» невозможно!» «О чем только думал Пентаглеон, когда дал его королеве!» «Да...» неодобрительно фыркнула Элеонор Роуз. «Иногда те, кто считают себя самыми мудрыми, на самом деле оказываются круглыми дураками. Век живи, век учись, а теперь прощайте, маленькие человечки и другие забавные существа!» «О, не улетай! Прошу тебя!» — закричала Виш. «Нам очень, очень нужна твоя помощь!» «А еще ты так и не сказала, где мой ложек!» «Ты знаешь, где он?» «Знаю», — кивнула Элеонор Роуз. «Ура!» — обрадовалась Виш. «Пожалуйста, скажи, где он?» «Я могу выпустить его, если ты так хочешь, но после этого...» «Вы должны как можно быстрее уйти отсюда», — предупредила их Элеонор Роуз. «Нам, ледяным спрайтом, вообще-то нельзя вмешиваться в дела людей. И это одна из причин, почему я не могу убить это», — объяснила она, показывая наверх. «Не могу вмешиваться. К тому же я дала этому слово». «Почему этому?» — спросил Боткин, вглядываясь в потолок. Ему показалось, что там что-то есть. Непонятно, что именно, но что-то там точно притаилось. Сначала они ничего не заметили. Но теперь это, как сталактит в пещере, начало капать с потолка мелкими каплями. По капле в минуту. «Кап!» «Кап! Кап!» Боткин двинулся вперед, поглядывая наверх и пытаясь понять, что же это такое. И тут с потолка свалилась какая-то вещица чуть побольше капли воды. Как будто темное нечто немного оттаяло. Вещица оторвалась от него и упала на пол с громким звоном, напоминавшим звук колокольчика. «Дзынь!» «Дзынь! Дзынь! Дзынь!» Что-то звонко стукнулось опал несколько раз и потом замерло. «Что-то размером с ложика!» «Ложик!» С радостными криками бросилась навстречу другу Виш и тут же подхватила его на руки. «Мой ложик! С ним все в порядке!» С облегчениями радостью воскликнула она. Ложик был холоден, как лед, но постепенно потеплел и зашевелился. Вилка, ключики и булавки в восторге окружили его. Ключик почти что мурлыкала И даже взрослые спрайты и мелюзга радовались, что Виш, наконец, воссоединилась со своим другом. Зары Боткин гладили ее по плечам. Снегокоты и волки радостно скакали вокруг. Виш повернулась, чтобы поблагодарить Элеонор Роуз, но Элеонор Роуз уже исчезла. Она взмыла вверх, ненадолго задержалась у развалин крепостной стены, подумав немного, послала вниз письмена спрайтов и полетела на север. Мерцая, письмена спрайтов повисли в воздухе прямо перед ними, и через несколько прекрасных мгновений рассеялись словно туман над морем. Помните, гласила надпись на языке спрайтов. Часто судьба вселенной зависит от одного невероятного совпадения. Ой, какая же она замечательная, вздохнула Виш, крепко обнимая Ложика. Мы далеко не безразличны, что бы она ни говорила. Мне даже показалось, что она пыталась защитить нас. Ложик, наконец, согрелся. Начал крутиться у нее на руках, но по его жестам Виш поняла, что малыш радуется их воссоединению не так сильно, как следовало бы. Он явно был чем-то взволнован и вяло, но встревоженно подпрыгивал у нее на руке, как будто пытаясь показать на что-то, что-то у них над головой. «Что пытается сказать нам ложек?» — удивился Зар. Друзья огляделись и внезапно поняли, что остались в замке в полном одиночестве, ведь с ними больше не было ни великана, ни Элеонор Роуз. После смерти великана будто какие-то грозные чары развеялись, и в замке воцарилось спокойствие. Печаль ушла из него, но вместе с ней ушла и жизнь. И все-таки тишина была немножко зловещей. «Как думаете, почему Элеонор Роуз...» «Сказала, что нам надо побыстрее убираться отсюда!» Поежившись, спросила Тиффинсторм. Боткин медленно попятился назад, глядя наверх, куда еще несколько минут показывала ледяная спрайт. На то самое место, откуда упал ложек. На потолке висело еще кое-что, похожее на гигантскую летучую мышь вампира. Сложив крылья, Оно застыло в безмолвном, зловещем и терпеливом ожидании. Оно видело все, что произошло. Оно висело там уже несколько недель. Оно было прямо над головой друзей, а они его и не замечали. Оно замышляло, оно ждало, и у него были крылья. «Это еще что?» Прошипела Тиффинсторм, выхватывая острую, как шип, палочку. Виш, Зарс, Прайты, Снегокоты и Волки задрали голову и уставились на потолок, туда, куда показывала Тиффинсторм. Оборотень замер, принюхался, как будто учуяв что-то недоброе, а потом неохотно поднял косматую голову. Зашипели спрайты, тревожно засветились. Как они могли не заметить этого запаха раньше? Отвратительного, трупного запаха. А вот как. До сих пор оно было заморожено, а сейчас начало оттаивать. Боткин уже долго смотрел наверх и успел так испугаться, что язык почти перестал его слушаться. «Это...» — с трудом произнес он, — «король-ведьм! Надо уходить отсюда и быстро!»